Андрей Платонов, Песчаная учительница Глава первая Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой, здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами. Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел. Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детства, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу. Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаной степи Прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном иступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзии. С шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой. Прошло четыре года самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются цепочки в молодой груди, и распускается женственность сознания, и рождаются идеи жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучающие его тревоги. Никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной. Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства. Эта горькая влага орошает всякую растущую жизнь. Но все минуло. Настал конец учения. Собрали девушек в зал, вышел завгупано и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри, и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами. Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район, в село Хашутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней. Глава вторая. Тоскливое медленное чувство охватило путешественницу Марию Микифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хашутово. В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт. Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёсцевой пыли, и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. среди дня при безоблачном небе нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью первый раз видела мария никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни к вечеру буря кончилась. пустыня приняла прежний вид безбрежное море дымящихся на верхушках барханов сухое томящее пространство за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни. В Хашутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру. Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник, шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ироне не были... самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне. И на устройство их требовалось много труда и ума. Хашутову был почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с плоскогорей помира Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов. Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, потому что расчищенные места снова заваливались песком, молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли. Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья. глава три оборудовав кое как школу выписав самые необходимые из округа мария никифоровна через два месяца начала учение ребят ходили неисправно придут то пять человек то все двадцать наступила ранняя зима такая же злобная в этой пустыне как лето застонались страшные снежные бураны перемешанные с колким жалящим песком. Захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты. Ребятам не что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам. к новому году из двадцати учеников двое умерли их закопали в песчаные зыбкие могилы крепкая веселая мужественная натура нарышкиной начала теряться и потухать долгие вечера целые эпохи пустых дней сидела мария никифоровна и думала что ей делать в этом селе обреченном на вымирание было ясно Нельзя учить голодных и больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно. Она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески. А школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела. И Мария Никифоровна догадалась. В школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками. обучении искусству превращать пустыню в живую землю. Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное. Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ. В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к участковому агроному. Мария Никифоровна рассмеялась. Агроном жил где-то за полторасты верст и никогда не бывал в Кашутове. Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания. Глава четвертая Прошло два года. С большим трудом к концу первого лета удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы. Месяц весной и месяц осенью. И уже через год Хашутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов. Длинными лентами окружили Хашутова со стороны ветров пустыни и зауютили неприветливые усадьбы. Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже... к решительной борьбе с пустыней. У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобызев. Настоящие пророки новой веры в пустыне. Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные межполосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожай потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растения от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна — дерево попрочней. Хошутова из века страдала от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками. Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям пруд. из которого они научились делать корзины ящички, а особые искусные — даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка. Поселенцы в Хашутове стали жить спокойнее и сытнее, а пустыня помалости зазеленела и становилась приветливей. Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми. которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи. Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом. Глава пятая На третий год жизни Марии Никифоровны в Хашутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и посадки, случилась беда. В Хашутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами. Через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет Хашутовская степь поровала. И вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя. Но кочевники почему-то запоздали. Они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность. «Все равно придут», — говорили старики. «Беда будет». Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла. Птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественному водоему. 25 августа в Хашутово прибежал колодезник с дальнейшей люгвой посадки и начал обегать хаты, постукивая вставни. «Кочуй!» Прискакали. Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте. то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада. Через трое суток ничего не осталось, нет шелюги, нет сосны. Все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала. Кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто. поселенцы лепились друг к другу и молчали мария никифоровна заметалась от этой первой настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников вождь выслушал ее молча и вежливо потом сказал травы мало людей и скота много нечего делать барышня если в хашутове Будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть. И это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злые, и вы не злые, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается. — Все равно вы негодяй, — сказала Нарышкина. Мы работали три года, а вы истравили посадки в трое суток. Я буду жаловаться на вас, советской власти, и вас будут судить, степь наша барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву Родины, тот не преступник. Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом. В округе ее выслушал заведующий окружным отделом народного образования и ответил. — Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хашутове обойдутся и без вас. — Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, несравнимом с этим начальником. — А так. Население уже обучилось бороться с песками, и когда уйдут кочевники, начнет шлюгу сажать снова. — А вы не согласились бы перевестись в Софуту? «Что это за сафута спросила Мария Никифоровна. сафута тоже село», — ответил заведующий окружным отделом народного образования. «Только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на седлость. С каждым годом их становится все больше. В сафуте пески были задернелые и не действовали. А мы боимся вот чего. Пески растопчутся, двинутся на сафуту население обеднеет». и снова станет кочевать. — А при тут я? — спросил Нарышкин. — Что я вам, укротительница кочевников, что ли? — Послушайте меня, Мария Никифоровна, — сказал заведующий и встал перед ней. — Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Софуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников. а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна? Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже. Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Софуту. Глушь, Даль, все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна? Мария Никифоровна задумалась. Неужели молодость придется похоронить, в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцов в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни. А где же ее муж и спутник? Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников сложную и глубокую жизнь племен пустыни поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно, «Ладно, я согласна. Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой. Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы, дожидайтесь». Заведующий в удивлении подошел к ней. Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад. Не жалко как-то вас и почему-то стыдно. Но пустыня — будущий мир. Бояться вам нечего. А люди будут благодарны, когда в пустыне вырастет дерево. Желаю вам всякого благополучия.